Глава шестнадцатая Почти стемнело. Через разрывы облаков проглядывал бледный месяц. Вновь начал накапывать дождь. Руины встретили людей зловещей тишиной. Казалось, они наконец-то очнулись от долгого сна и теперь с нетерпением ждут возвращения настоящих хозяев. Каменная крошка громко и неприятно скрипела под подошвами сапог, выдавая присутствие чужаков а заросли папоротника пытались задержать их и не дать спрятаться воины стараясь беречь дыхание спешно продвигались к площади. Калин по дороге расчехлял лук миллорд мне нужны ваши перчатки сказал стражник ранда рыцарь не стал задавать лишних вопросов лук благодарно кивнул натянул перчатки на руки и буркнув я быстро побежал к зданию склепу Что он задумал? гонор собирался остановить товарища, но кальлин воспользовавшись неожиданной передышкой для того чтобы натянуть тетиву объяснил твой друг собирается вытащить нас из счастливых садов как бы только в бездну не угодить ну что я говорил так и есть стражник шести башен решил стать некромантом лук бежал держа на вытянутых руках посох было видно что никакого удовольствия а тем паче счастья он от этого не испытывал. «Где ваш драный демон, лопнет твоя жаба? договорите да говорите же быстрее! Он даже через ткань сжется!» «Пошли!» — сказал Ранда и обратился к кальную северянину. «Ждите нас на выходе из города, у реки!» «Нет!» — возразил Гонор. «У водопада, там ступени. Попробуем подняться на склон». «Хорошо!» Рыцарь и стражник побежали к библиотеке. — Ого, тут глубоко, — оценил лук. — Держите меня, ваша милость. Ранда схватил лука за пояс, и тот, перегнувшись через край, швырнул посох копье в темноту. Ничего не случилось. — И что теперь? — обескураженно спросил стражник. — Надо уходить. Ослабленные расстоянием голоса врагов уже долетали до площади. Остроухи из дома бабочек не считали нужным скрываться. И тут громким пол библиотеки лопнул на две неровные половины. Из мрака ямы проступил бледно светящийся контур когтистой лапы с тремя длинными узловатыми пальцами. — Мать моя! — ахнул лук, отступая. Он споткнулся, грузно упал на спину и тут же вскочил, подхватывая с земли кистень. Он проснулся! Ранда схватил несколько увесистых камней и один за другим швырнул их ворочившуюся внизу фигуру. Это подействовало. Тварь издала низкий, глухой, недовольный стон. Лук шмыгнул носом, переглянулся с рыцарем и задал стрекача. Ранда ничуть от него не отставал. Им совершенно не хотелось объяснять демону, по какой причине его разбудили. Ганор и Кальн ждали их возле заросшей плющом мраморной беседки. К дождевым каплям прибавились разлетавшиеся во все стороны брызги каскадного водопада, и хотя тот был не слишком велик, шум стоял такой, что говорить стало невозможно. Северянин указал на склон, где змеилась узкая лестница наверх. Гуськом они начали подниматься по скользким от влаги полуразруженным ступеням, больше не оглядываясь и смотря только под ноги. Справа нависла скала с истершимися и большей частью обвалившимися фресками. По левую руку шумел водяной поток. Оказавшись наверху, все перевели дух. В свете бледного месяца перед ними лежали развалины старого города, И множество факелов, в руках идущих по улице эльфов, сверху казались огромным огненным червем. Он прошуршал вражескими подошвами по разбитой улице и стремительно выполз на площадь, рассыпавшись десятками огоньков. Высокородные начали обыск зданий. «Рано или поздно они поймут, куда мы ушли», — мрачно сказал Кальн, накладывая на тетиву стрелу. «Угу». Но вначале найдут мертвецов в том зале, а затем кое-что получше, лопнет твоя жаба. — Эта тварь не больно-таки зла, — заметил Ранда. — Слишком уж неторопливо. Если она и дальше будет возиться, придется держать лестницу своими силами. — Высокородные могут обойти нас по лесу, — сказал Гонор. — Надо учесть это. Хотя тогда мы долго здесь не продержимся. Но, наконец, уцелевшая часть купола библиотеки с грохотом, перекрывшим шум падающей воды, рухнула, подняв густое облако пыли. Следом за крышей не выдержали и стены. Рассыпавшиеся по площади остроухи отшатнулись назад, оставив между собой и разваливающимся зданием свободное пространство. Сквозь опускающуюся завесу густой пыли начали проступать мерцающие контуры огромного тела. «У него что, нет головы?» – пораженно произнес Лук. «И рук?» «Видимо, нет», – удивляясь собственному спокойствию, отозвался Ранда. То, что они поначалу приняли за руку, оказалось одной из пяти мускулистых ног. Квадратная туша, раскачиваясь, словно камыш на ветру, или пьяный после обильного возлияния резкой, нависла над площадью и сделала неловкий шаг в сторону разбегавшихся букашек. Эльфы в ответ осыпали чудовище арбалетными болтами, но лишь разозлили создание, заставив его пошевеливаться. Ноги ходули пришли в движение, и самые нерасторопные из высокородных, явно не ожидавшие от демона такого проворства, оказались пойманы и отправлены в черный провал, открывшейся у него на брюхе. «Словно мух, лопнет твоя жаба!» Лук не знал, что испытывает сильнее восторг или ужас. Оправившись от первого потрясения, высокородные собрались духом, и в тварь полетели копья. Золотая звездочка, сорвавшись с ладони одного из эльфов, ударила в грудь приближающееся похожие на подушку для иголок, чудовище и распустилась огненной медузой, опрокинув пятиногого на спину. Тот с грохотом упал на дом, развалив его до основания, и скрылся в клубах поднятой пыли. — У них маг! — процедил Кальн. — Ненадолго! Забыв о стучащем по голове и плечам дожде, Гонор присел на корточки, собираясь полностью насладиться зрелищем. Волшебник атаковал еще дважды, посылая звезды. Но, как оказалось, это не причинило большого вреда. Лишь шкура демона в некоторых местах потускнела и почти тут же налилась прежним сиянием. А затем начала неожиданно мигать, словно сигнальный фонарь на военном корабле. Частота мигания усиливалась с каждой уной, и внезапно громадина взорвалась ярким светом, заставив наблюдавших за ней людей спрятать лица в ладонях. первым Пришел в себя Гонор. Несмотря на пляшущие перед глазами многоцветные пятна, он смог разглядеть, как демон пожирает ослепших, катающихся по земле и совершенно беспомощных высокородных. Что это было? А, проклятие, глаза жжет! Ругался Кальн, морщась и вытирая текущие по щекам непрошенные слезы. Ранда тряс головой, приходя в себя. Лук уже был на ногах, и ему не терпелось уйти как можно дальше. Сын Ирбиса его вполне понимал. «Куда, побери тьма, делся мой лук? Вот, держи!» Стражник помог рыцарю встать, вручил потерянное оружие. уцелевшие эльфы спешно отступали в сторону леса. Закончивший завтрак демон, не разбирая дороги, гонялся за разбегающимся обедом, сияя... Словно маленькое, но отнюдь не дружелюбное солнце. Не знаю, кого мы сейчас с вами видим, ребята, Но ради мелота давайте свалим от него как можно дальше, Пока оно не узнало, кто на самом деле его разбудил, Лопни твоя жаба. Никто не возражал. Лук давно сбился со счета, В который раз с ним происходит одно и то же. После захвата врат шести башен Он только и делал, что бежал. Дождливый лес напоминал ему заколдованный круг, называемый опытных имперских егерей жертвенником ведьмы. Как ни пытайся из него вырваться, все равно никуда не денешься. Рано или поздно упадешь от усталости и сдохнешь от голода, так и не найдя дороги домой. Хотя она и была рядом, всего лишь стоило сделать шаг в сторону, чтобы обрести спасение. С начала лета стражник, словно гончая, вывалив язык на плечо, носился по лесам, перелескам, полям, степям, городам и весям, но везде их поджидала смерть. Даже в Альцгаре, когда ему начало казаться, что наконец-то мелод перестал его испытывать, и теперь можно хоть на какое-то время ни о чем не думать и спокойно играть в кости, нагрянула беда. Чахотка протянул алчущие руки к великому городу. Тогда им удалось вырваться из осады лишь благодаря огромной удаче и сообразительности северянина. Но спасение вновь обернулось бесконечной игрой в догонялке со смертью. Разумеется, лук был уверен, что когда придет его нар, окажется в счастливых садах. Однако стражник совершенно не стремился ускорить приближение этого радостного момента. Считая, что еще успеет побывать там, куда ему и так предначертано попасть. Но в последние недели ему все чаще хотелось махнуть на этот мир рукой, и пусть он горит всеми огнями. Лук зверски устал. Ему хотелось на все плюнуть, уснуть и не просыпаться как можно дольше. В такие минки солдат люто ненавидел на набаторцев, здисцев проклятых, мертвецов, сжегших душу, высокородных и ту сияющую пакость, от которой у него до сих пор по коже бегали мурашки. Стражник прикинул, сколько они не спали. Получалось больше суток. С самого утра шли вдоль кряжи затем краткая передышка в заброшенном городе и вновь путь. а еде и говорить было нечего. Животу давно надоело требовать припозднившийся ужин, и он уже нар обиженно молчал. Кружным путем воины вновь вернулись к реке и пред горьем. Темп Гонор взвинтил до предела, и когда был объявлен привал, лук в рухнул на ковер прелой бурой влажной листвы. — Закопайте меня здесь, лопнет твоя жаба, но до утра я не сделаю ни шагу. — Еще как сделаешь, — пообещал Кальн, упав рядом. — Когда прижмет, бегут в два раза быстрее. Уф, ну и темп у тебя, северянин. Не хочу, чтобы у бабочек появился шанс начать с нами беседу. Рыцарь, понимающе усмехнулся, а Лук поднял голову. — Ганор, с чего ты так уверен, что после той твари кто-то из них выжил? Пока меня не убедят в обратном, я буду считать, что они живы и не собираются оставлять нас в покое. Остроухие упрямы. — Воевал с ними? — спросил Ранда. — Нет, мне достаточно историй. Лук, вставай с земли, хватит валяться в воде. В ответ раздался слабый стон. — Отстань! Какая разница? Мы и так давно промокли. Кляцкий дождь делает это нам на зло Не расклеивайся, парень, — сказал Кальн, поднявшись и прислоняясь спиной к дереву. Всем ничуть не лучше, чем тебе. Лук проворчал нечто невразумительное и неохотно сел. По такой погоде даже костра не разжечь. Ночуем точно звери под кустом. Зима скоро, околеем. До зимы я планирую быть уже на той стороне Кагурских гор. Гонор присел на корточки рядом с ним. — Лук, расскажи про посох некроманта, — попросил Ранда. — Откуда ты знал, что он разбудит демона? — Мне, кстати говоря, тоже это интересно, — подтвердил Кальн. Стражник в ответ рассмеялся. — Неужели вы не знаете старых крестьянских сказок про крама дурачка, о том, как он обманул демона-людоеда? Не знаете? — Э-э-э! разочарованно махнул он рукой. — Ну, в общем, он его таким посохом прибил, выкрыл у некроманта и воткнул троглодиту в брюхо, тот подох. — И вправду дурачок! после недолгого молчания произнес Кальн. «Интересно, что сделал некромант с крамом, когда обнаружил пропажу посоха?» «Какая теперь разница, милорд?» Поморщился Лук, понимая, что вряд ли придурок из сказки выжил после того, как Белый его нашел. «Наш-то некромант давно помер, и эта палка ему была совершенно ни к чему. Все остальное, как видите, сработало». Демоны не выносят созданного колдунами, И остроухие заработали славного пинка. Танэ из дома бабочки слушал дождь. Высокородный умел и любил это делать. В отличие от своих братьев и сестер, Воин понимал его ласковые, Едва различимые слова. Дождь говорил о том, что лес утомился, Он хочет сна, покоя, зимы. Теплые одежды из густого пушистого снега Из обвения до тех пор, Пока не наступит новая весна. Не подует теплый ветер И не побегут меж корней Исполинских грабов Звенящие ручьи талой воды. Лес хотел спать, И его уже никто и ничто Не в силах был растревожить. Дождь говорил о том, Что медведь, бурый и старый, Большой любитель краснобокого лосося И горной малины, В последнюю неделю сделался раздражительным и, подыскав себе спокойную берлогу, расширил ее стены, чтобы было удобнее спать. Рассказывал про то, что дальше, в дне пути отсюда, там, где из бобровой запруды река превращается в неспокойное озеро, на дне которого покоятся останки безымянного и всеми забытого чудовища, в совином дупле живет маленькая вестница. У нее вздорный нрав и янтарные бусины в ушах так что не стоит подходить к жилищу лесного духа близко, а еще лучше и вовсе обойти это место третьей дорогой. Целее будешь». Он шептал, что на юге суйки видели некроманта, но тот лишь отдохнул на одной из приграничных полян, а затем двинулся вместе с мертвым воинством на запад. Пел о том, что скоро вместе с матерью тучей уплывет на восток, за кряж в болото и бескрайние леса к облачным пикам и станет снегом, чтобы когда-нибудь вновь превратиться в воду и вернуться в эти земли. Осторожно, едва слышно, пробормотало четверых чужаках, расположившихся в заповедной роще, что раскинулась у излученной реки, в четверти нара пути от того места, где прятался Тане. Эльф поблагодарил дождь, и легко спрыгнул с ветки, где сидел все это время. Он узнал все, что хотел, и теперь пришло время отдаться мести. Трехдневная, изнурительная погоня подходила к концу, и скоро грязные животные заплатят жизнью. Тан и предвкушал будущие мучения жертв. «Они уизлучены, спят», — сказал он выступившим из мрака восьмерым соотечественникам. Их лица были скрыты капюшонами но высокородный чувствовал как братья улыбаются их было вдвое больше тех кого они преследовали так что таны не сомневался в удаче. о он с радостью выжит глаза одному из них а других заставит смотреть предварительно вырвав им языки хоть кто-то должен ответить за произошедшее в калиино на йоне в городе предков отвернувшимся от хозяев таны было так Жаль. Он многие годы мечтал увидеть первую бабочку, символ их великого дома, всепрекраснейшую закатную Стеллу, легенды о которой слышал, будучи еще ребенком. Все братья, отправившиеся с ним из Сандона, жаждали преклонить колени перед могилой основателя дома, нашедшего вечный приют под сенью легендарных алых кленов, и придать священной земле прах Ольве губители человечества, величайшего из высокородных бабочек. Лучшие из достойнейших, пережившую гемскую дугу и постыдный позор перемирия, дождавшиеся, ставших союзниками колдунов с Диса, отправились в дорогу по опустевшей стране. Они уже стояли на пороге Калиины на Йонне, когда увидели святотатцев. Своим присутствием, Люди осквернили город, они посмели касаться его камней и дышать благословенным воздухом, а затем трусливо выжелали скрыться в нем от гнева братьев. Высокородные не торопились, у них в распоряжении было бесконечно много времени. Они желали, чтобы люди поняли всю тщетность надежд спастись и дрогнули, еще не начав сражаться. Осознали, что уже до утра Стелла окрасится их кровью. Но звезда хары Как же ошибся таны Он не думал, не знал, не мог знать, что в святом городе они найдут одного из солнечных демонов. Тридцать шесть сынов бабочки потеряны безвозвратно. Урна великого Ольва разбита, а его прах рассыпан среди руин и смыт дождем, так и не обретя достойного места для упокоения. Лишь восьмерым из них удалось спастись от семени бездны, скрыться в лесу, выжить. Но они не забудут позора, оставив потерянный для них, превратившийся в логово солнечного демона Клины на Йоне. Братья отправились в погоню за ускользнувшими людьми, и вот теперь, наконец, пришел нар расплаты. Словно туман, они двигались по ночному лесу, и ни один лист, ни одна веточка не были потревожены их ногами. Высокородные находились в своей стихии, чувствующей родную кровь, знавшей и понимавшей их. Она не могла, не смела предать хозяев и выдать их чужакам. Восемь теней рассекали висящую в воздухе легкую дымку, приближаясь к шумной реке. Таны показал Йове, Шате Энаре, чтобы они взяли немного левее, подойдя к стоянке, ничего не подозревающих простаков с другой стороны, а сам вместе с четырьмя воинами последовал прежней дорогой. Теперь вода была близко, сразу за густым орешником. Галов скинул руку, указал вперед. Тан и кивнул. Он и сам видел завернувшихся в плащи спящих. Трое лежали едва ли не вплотную друг к другу а четвертый, оставленный на страже, завернувшись в плащ, сидел, привалившись к дереву и уронив голову на грудь. Трусы так и не решились разжечь костер. Недалекие глупцы думали, что отсутствие огня спасет их от его мести. На противоположной стороне поляны тана заметил легкое движение. Йовы с братьями на месте и ждет сигнала. сальва поднял заряженный арбалет. Но командир гневно дернул головой и, почти не разжимая губ, сказал «Только живыми». Потянувшись к поясной сумке, он, как и его товарищи, извлек тонкие, прочные, ловчие сети с нашитыми по краям стальными шариками-грузиками и кивнул. Ловушки одновременно взлетели в воздух и также одновременно упали на ничего не подозревающих людей. В следующее мгновение высокородные, смеющиеся и радостные окружили пленных. Но прежде чем шаты смог пнуть ближайшего к нему человека, оглушительно щелкнула тетива, и он упал со стрелой в груди. Гора листьев взорвалась рядом с Йовы, и тот рухнул с перерубленными ногами. Сразу двое бабочек бросились к человеку, но с дерева на них упал ревущий, словно голодный гоф, воин. Один из высокородных лишился головы, второй, получив крестовины меча по ключице, выронил копье, отступил к деревьям и с ним тут же разделался враг, притаившийся в листве. Еще одна стрела прилетела из темноты, застряв у Таны в плече. Несмотря на это, он и еще двое уцелевших бросились в бой. Таны, между тем, метнулся к лучнику. Тот, поменяв лук на секиру, принял вызов. В доспехах, светловолосый и кряжистый, он оказался серьезным противником. Постоянно меняя хваты на древке, человек все время перемещался и атаковал, не давая Таны воспользоваться преимуществами копья. Высокородный едва не пропустил удар снизу, лишь последнюю уну отклонившись назад и с трудом отбив секиру в сторону. Выхватил нож, ткнул противника в бок, но лезвие бесполезно звякнуло о сталь, а кисть эльфа оказалась в тисках захвата. Небо и земля поменялись местами, деревья взмыли куда-то вверх, ноги потеряли опору, и Тане почувствовал, что летит. В это краткое мгновение он потерял копье, всем левым боком силой ударился о землю и, сам не зная как, уткнулся лицом во влажные листья. Высокородный пытался бороться, у него еще оставался нож, но человек вывернул его запястье и локоть, зажав коленями спину, пальцы. Вопреки всем желаниям высокородного разжались, однако даже безоружный он продолжал сопротивляться, попытался встать, сбросить с себя тварь и подавился воплем, когда сломалась кость. Затем стальной кулак врезался ему в затылок, благополучно избавив от дальнейшей боли. Танэ из дома бабочки так и не узнал, что умер от собственного ножа спустя несколько ударов сердца после того, как потерял сознание. лапня твоя жаба!» — гаркнул Лук, отвлекая от Ранда с ганором арбалетчика, и тут же присел, полностью скрывшись за круглым щитом, поймавшим удар болта. В следующее мгновение стражник уже был на ногах, и его кистень, лязгнув цепью, ударил Остроухова в бедро. Упав и испытывая жуткую боль в раздробленной кости, Упорный эльф все равно постарался ткнуть солдата копьем, но тот вновь закрылся щитом и в следующий раз, оказавшись точнее, раздробил остроухому грудную клетку. Скоротечная схватка была кончена. Ганор связал руки и ноги единственному уцелевшему высокородному. — Славно прошло! — Ранда оторвал от куртки мертвеца кусок ткани. — Повезло! — Северянин взял шипящего, словно гадюка, эльфа за длинные волосы и поволок его к дереву. Купились на обманку, то ли молодые, то ли совершенно нас ни во что не ставили. Во-во, совсем людей за идиотов держат. Лук встретился с эльфом взглядом и скорчил рожу. Че вылупился? Нельзя считать других глупее себя. Высокородный ответил малопонятной скороговоркой. «Что он сказал, милорд?» Кальм повернулся к Ранда. «Не слишком понятный диалект, но что-то о его матери и собаках». Кальм молча подошел к ржеволосому эльфу и ударил его ногой в лицо. «Эй!» — возмутился Лук. «Он все-таки пленный!» «Тебе крупно повезло, что это так!» Зеленоглазый воин указал на свернутые, опутанные сетями плащи. «Иначе пленным сейчас был бы ты!» и готов поспорить, что между ног у тебя чего-нибудь уже не хватало. Будь на его месте Росса или Ива, я бы еще задумался. Но к мясникам Сандона никакой милости не будет, и он это знает. Эльф сплюнул кровь с разбитых губ и ответил злым взглядом. — Ты все прекрасно понимаешь, ведь так, тварь? Молчание. — Как ты почувствовал их присутствие? — обратился Рандо к ганору Лес рассказал улыбнулся сын Ирбиса. Не только высокородные чувствуют себя здесь как дома. Эти бабочки оказались не так опасны, как о них говорят. Нам повезло, в который раз сказал следопыт. Воины из зеленого отряда так просто бы не дались. А это всего лишь перья феникса. Каратели, сплюнул Кальн. Горжусь собой. Я дважды умудрился попасть по этим отморозкам. «Кажется, мы отлично с вами сработались, а, Гонор?» «Возможно, и так», — вновь улыбнулся рыжий воин. «Кроме тебя, в лесу есть твои соотечественники?» — спросил Ранда у эльфа на его языке, присев рядом. Тот смерил человека высокомерным взглядом и с ужасным акцентом ответил. «Ты ничего от меня не узнаешь, ублюдок». «Взяли, пленничка, на свою голову, лопни твоя жаба!» — покачал головой лук. «Теперь корми его, тащи, следи за ним и задницу подтирай. Своих забот нам как будто недостаточно». «Лучше тебе все-таки ответить», — сказал Кальн и тут же получил плевок в лицо. «Развяжите меня и дайте оружие. Увидишь, как сражаются высокородные». я уже видел Выдохнул рыцарь, схватил эльфа за волосы, прижал его голову к дереву и полоснул пленника кинжалом по обнажившемуся горлу. «Я уже видел», — повторил он, бесстрастно наблюдая, как ореховые глаза заволакивает туманом смерти. «Второго шанса ты не заслуживаешь». Он, отпустив врага, встал. Высокородный пытался что-то сказать, но его голова безвольно упала на окровавленную грудь. «Никто не собирался кормить его лук», — повернулся Кальн к пораженному стражнику. «Не стой столбом это война, и она идет не только, когда враг вооружен, и вы стоите лицом к лицу. Я уже говорил, что было бы с тобой, попади ты к ним в руки. Так быстро ты бы точно не умер. Я могу лишь пожалеть, что он отделался слишком просто». «Довольно, Кальн», — отдернул Ранда. — Надо проверить их мешки, — сказал лук. — Там может быть еда. Леопард убрал кинжал в ножны.